Сцена 12. Сад Маргарита под руку с Фаустом, а Марта с Мефистофелем прогуливаются по саду Маргарита Я чувствую, что вы жалеете меня Ко мне снисходите, мне перед вами стыдно Вы путешественник, привыкли вы, как видно, всегда любезным быть Ведь понимаю я, что вас, кто столько видел, столько знает Мой бедный разговор совсем не занимает Фауст «Одно словечко, взор один лишь твой, Мне занимательней всей мудрости земной!» Целует ее руку. «Маргарита!» «Ах, как решились вы! Ну что вам за охота? Взгляните, как жестка, груба моя рука! Лежит на мне ведь всякая работа! У маменьки любовь в порядку велика!» проходят «Марта!» «И что же, так должны выездить вечно?» «Мефистофель!» «Что делать? Ремесло и долг нам так велят!» «В иных местах остаться был бы рад, а надо ехать, хоть скорбишь сердечно». Марта «Пока кто молод, почему по свету вольной птицы не кружится? А вот как в старости придется одному к могиле сирому холостяком тащиться, едва ли это нравится кому?» Мефистофель «Увы, со страхом я предвижу это». Марта «Ну что же, вовремя послушайте совета». Проходят Маргарита «Да, с глаз долой и сердце вон. Лишь по привычке вы учтивы. Других друзей всегда б найти могли вы, кто вправду сведущ и умен». Фауст. «О, друг мой, верь, что мудрость вся людская, нередко спесь, лишь пошлая, пустая». Маргарита. «Как?» Фауст. «О, зачем невинность простота? Не знает, как она бесценная свята. Смирение, скромность чувств, невинная святая». — Вот самый лучший дар для нас. — Маргарита. — Когда вы обо мне подумали хоть раз, о вас бы думала с тех пор всегда, всегда я. — Фауст. — И часто ты одна. — Маргарита. — Да, хоть невелико у нас хозяйство, все же нелегко его вести, служанки нет. Должна я варить, мести и шить с рассвета на ногах. А маменька во всем пристрогая такая и аккуратно так, что просто страх. И не от бедности, мы вовсе не такие, Чтоб хуже жить, чем все живут другие. Отец спокойный мой довольно был богат, Оставил домик нам, а с ним и старый сад. Теперь наш дом затих, труды мне легче эти. Ушел служить солдат и брат, Сестрички нет уже на свете. Немало с них хлопот я приняла, Но вновь все перенесть я с радостью помогла. Так было мне, дитя, родное мило. Фауст «О, если на тебя малютка походила, она, конечно, ангелом была». «Маргарита». «Да, я ее вскормила, воспитала. И как меня любить малютка стала! Отца уж не было в живых, когда на свет она явилась. Матушка ж бедняжка слегла в постели и захворала тяжко. Мы думали, что уж надежды нет, и времени прошло у нас немало, пока она поправилась и встала. Где ж было ей самой кормить дитя?» И вот его взялась лелеятья. Кормила крошку молоком с водою. Она совсем, совсем моя была. И на руках моих по целым дням со мной барахталась, ласкалась и росла. Фауст, чистейшим счастьем ты в то время обладала. Маргарита, и горя тоже много я видала. Со мною по ночам стояла колыбель резком. Дитя чуть двинется, я встану. «Беру из люльки и к себе в постель кладу, или молоком кормить бывало стану. А не молчит, должна опять вставать, чтоб походить всю ночь, до да песни распевать. А по утрам белье, чуть свет стою и мою. Там время на базар, на кухню там пора. И так-то целый день, сегодня, как вчера. Да, сударь, иногда измучишься заботой, зато и сладко спишь, зато и ешь с охотой. Проходят». Марта. «Холостяки, всегда вы таковы, чрезмерных бедным женщинам суровы». Мефистофель. «О, мы всегда исправиться готовы, найдя такую женщину, как вы». Марта. «Признайтесь, есть у вас кто на примете? Привязанность есть где-нибудь на свете?» Мефистофель. «Пословица гласит, жена своя и кров, дороже всех на свете нам даров». Марта. «Но до любви у вас не доходило дело?» «Мефистофель, я всюду и всегда любезно принят был». «Марта, не то, серьезен ли был ваш сердечный пыл?» «Мефистофель, ну, с дамами шутить чрезмерно было б смело». «Марта, ах, вы не поняли». «Мефистофель, жалею всей душой, но очень понял я, как вы добры со мной». Проходит. «Фауст». «Так ты меня сейчас, мой ангелок, узнала, когда перед тобой в саду явился я?» «Маргарита, вы видели, что я потупилась сначала?» «Фауст, и ты меня простишь, прекрасная моя, что я себе тогда позволил слишком много, когда к тебе я подошел дорогой?» «Маргарита, смутилась я. Мне это в первый раз. Насчет меня нигде не говорят дурного». «Уж не нашел ли он, я думала о вас, во мне постыдного чего-нибудь такого, что прямо так решился подойти и груз такой девчонкой завести? Но все ж во мне признаться что-то было, что в вашу пользу сильно говорило. И как же на себя сердитая была, что я на вас сердиться не могла!» «Фауст, мой друг!» «Маргарита, пустите-ка!» Срывает астру и ощипывает лепестки. «Фауст, что рвешь ты там, букет?» «Маргарита, нет, пустяки, игра». «Фауст, что?» «Маргарита, полно вам смеяться, шепчет». «Фауст, что шепчешь ты?» «Маргарита вполголоса Он любит? Нет, он любит? Нет». «Фауст, о, ангел, как тобой не восхищаться!» «Маргарита продолжает. Он любит? Нет, он любит? Нет». Вырывая последний лепесток радостно. «Он любит? Да!» Фауст. «О, пусть цветка ответ судьбы решением будет нам, родная. Да любит он, поймешь ли, дорогая». Берет ее за обе руки. «Маргарита, я вся дрожу». Фауст. «О, не страшись, мой друг, пусть взор мой, пусть пожатие рук тебе расскажут просто и не ложно, что выразить словами невозможно. Отдайся вся блаженству в этот час и верь, что счастье наше бесконечно». «Его конец отчаяния для нас. Нет, нет конца. Блаженство вечно, вечно!» Маргарита жмет ему руку, вырывается и убегает. Фауст стоит несколько минут задумчивости, потом следует за нею. Марта, подходя, «Смеркается?» «Мефистофель, да, нам пора домой». «Марта, я вас подольше подержать хотела, но, знаете, уж город наш такой». «Как будто здесь у всех другого нет и дела, заботы, будто нет у них другой, как только за соседями день целый подсматривать. И что-то тут не делай, глядишь, пошла уж сплетни миш, людей. А наша парочка?» Мефистофель. «Вдоль посаду пустилась, как пара мотыльков. Марта. Она в него влюбилась. Мефистофель. А он в нее? Таков уж ход вещей».